Часть вторая. Доктор Чехов. Эпиграф. Я нередко гордился больше ловкой ампутацией или удачным излечением какой-нибудь упорной сыпи, успехами в верховой езде или победой над женщиной, чем похвалами, которые слышал своим литературным начинанием. Леонтьев. Моя литературная судьба. Глава 9. Начало. 1879 август 1881 года 10 августа 1879 года в доме на грачевке антон воссоединился с семьей после двухлетней разлуки миша загоравшую ворот когда появился антон брата не узнал павла егоровича вызвали от гаврилова телеграммой пока готовился праздничный обед Миша показывал Москву Антону и его приятелям. На следующий день в дом постучался некой дворянин из Вятки и попросил Чеховых взять на постой его сына Николая Коробова, студента медика. Николай был тихим и непорочным юношей, столь не похожим на своих темпераментных однокурсников Южан Савельева и Зимбулатова, Однако суровые студенческие будни и Грачевка накрепко связали их на всю жизнь. Между тем финансовые дела в семействе Чеховых пошли на поправку. Евгения Яковлевна больше не обстировала чужих людей, а Маша не готовила соседям обеды. За столом ели досыта, и хозяйке удавалось сводить концы с концами. Александр и Коля бывали в доме редко а вскоре из семейного гнезда выпорхнул Иваня. У Евгении Яковлевны с Феничкой теперь была женская прислуга. Прожив месяц в полуподвале, Чеховы переехали в дом поприличнее. В комнатах спали подвое, а одна служила столовой и гостиной. Антон с друзьями записались в университет. Занятия у студентов-медиков – проводились в просторных помещениях клиники на улице Рождественка, неподалеку от Грачевки. В те времена Московская медицинская школа переживала расцвет. Ее профессора приобретали мировую известность, а число выпускников, ежегодно заканчивающих университет после многотрудной учебы, достигло уже двух сотен. Первое поколение истинно русских специалистов вытесняло немецкую профессуру, которая прежде господствовала в российской медицине. Однако первокурсникам еще было рано слушать лекции таких корифеев, как Захарин, Склифосовский и Им преподавали доценты. Антону предстояло изучать неорганическую химию, физику, минералогию, ботанику и зоологию, а также богословие. Первокурсникам преподавали и анатомию здорового человека. нынешние студенты. Обычно имеют дело с вымоченными в формалине человеческими фрагментами, на которых уже поупражнялись десятки других будущих медиков. А в XIX веке студентам доставались трупы бедняков – висельников, утопленников, чехотошных, тифозных, умерших от голода, холода и алкогольного отравления, а также убитых или насмерть задавленных фабричными машинами. В анатомических театрах новички проходили испытания на прочность. Даже будущие философы и филологи приходили туда закалять нервы. Чехов не единственный русский писатель, отточивший наблюдательность и проницательность во время препарирования трупов. Причины выбора медицины были вполне земные. Профессия давала и заработок, и престиж. Учась в университете, Антон не провалил ни одного экзамена, но и звезд с неба не хватал. Терапии ему недоставало решительности, однако талант диагноста и увлеченность судебной медициной пригодились в писательском деле. В дальнейшем его способность распознать неизлечимую болезнь и точно сказать, сколько протянет больной, вызывала у людей страх, а проведенные им вскрытия неизменно получали высокие отзывы специалистов, отличился он также в психиатрии в то время пребывавшей в младенческой паре развития. Хороший хирург из него вышел бы едва ли. Не хватало жесткости в характере и ловкости в пальцах. Некоторые из близких даже сомневались в правильности выбора врачебной профессии. Гавриил Селиванов, например, писал, «Скажу вам без лести, что мне приятно было получить ваше письмо и знать, какую вы себе избрали карьеру». Но, к сожалению моему, я прочитал письмо будущего доктора, который в невдалеком будущем должен будет на своей профессии отправить несколько десятков человек в вечность. Я это говорю вам не для того, чтобы обезоружить вас на новом поприще, а для того, чтобы вы, идя избранной дорогой, знали и помнили, что плохим доктором или дюжинным я бы вас видеть не хотел. Антон не прерывал нитей, связывавших его с Таганрогом. Он переписывался с Петей Кравцовым, а также с дядей Митрофаном. Он хотел сохранить друзей детства. Да еще приходилось выказывать почтение отцам города, которые всегда неохотно раскошеливались, когда дело доходило до выдачи стипендий. В Москве Антон вновь сошелся с друзьями из Колиного круга, которых он приобрел в свой приезд в 1877 году на Пасху. Один из них учитель черчения Константин Макаров в конце 1879 года умрет от тифа. Другой, Михаил Дюковский, станет восторженным почитателем талантов Коли и Антона, а также Машиным поклонником. Через Дюковского и Колю Антон подружился с двумя студентами художественного училища, которые в какой-то мере определят его будущее, с Францем Шехтелем, будущим архитектором и автором обложки первого сборника чеховских рассказов, и Исааком Левитаном, впоследствии ставшим гениальным русским пейзажистом. Мостиком в литературу, в первую очередь в московские еженедельники для Антона, стал брат Александр, который тоже печатался в них и уже примелькался во многих редакциях. Хотя поначалу толку от него было мало, Александр изучал химию и математику, и вместе с приятелями, богатыми, но беспутными братьями-сиротами Леонидом и Иваном Третьяковыми пытался вести светский образ жизни. Опекун Третьяковых, инспектор народных училищ Московской губернии Малышев, помог найти работу для Вани. Он отправил его за 30 верст от Москвы в уездный город Воскресенск, в приходское училище при фабрике Цурикова. Тот положил Ване приличный оклад, и выделил дом, способный в летние месяцы вместить всех Чеховых. С мая по август Антон, Маша и Миша были свободны от занятий. Свои 18 лет Ваня, да то ли бывший с тягость родителям, теперь сам мог предоставить им кров. Павел Егорович был в восторге. Воскресенск находился как раз по дороге в известнейший Ново-Иерусалимский монастырь. Брат Митрофан радовался за московских родичей. Как приятно, что вам есть случай часто бывать в Новом Иерусалиме. Куда живу? Много грешу! Молитесь за меня! Антон старался пробиться в еженедельные журналы. Впрочем, рукопись без отцовщины, которую он посылал Александру на оценку, была к тому времени им уничтожена. В октябре он отправил в будильник. У старшего брата там были знакомства. Рассказ «Скучающие филантропы», впервые подписанный псевдонимом Чехонте. Такое прозвище дал ему отец Покровский. Дожидаясь от будильника обычного в таких случаях извительного отзыва, он был удивлен, получив довольно вежливый отказ. Приближалось 24 декабря, день Ангела Евгении Яковлевны, но купить для матери именинный пирог Антону было не на что. Он снова взялся за перо и написал рассказ «Письмо к ученому соседу», в котором спародировал докучливое и пышное пустословие отца и деда. Рассказ был принят журналом «Стрекоза», о чем новоиспеченный автор получил 13 января письменное уведомление. «Стрекозе» удалось продержаться лишь год. Ее редактора Василевского нельзя назвать открывателем талантов. Лишь спустя два года журналы «Будильник» и «Зритель» стали публиковать рассказы Антона, хотя Александр и Коля были там своими людьми. Те пять копеек, которые Василевский платил за строчку авторам, были жалкие гроши. За шесть рассказов, напечатанных во второй половине 1880 года, Антон получил 32 рубля 25 копеек. Подобные журналы, имели не менее двух тысяч подписчиков, и тысячи четыре экземпляров продавалось в розницу. Всего лишь по 10-20 копеек за журнал, поэтому никто из постоянных авторов не мог жить на гонорары от публикаций. Попав в эту ловушку, Антон, как и другие писатели, был вынужден сочинять по нескольку рассказов в неделю и печатать их под разными псевдонимами в разных журналах, В результате получая не больше, чем зарабатывал Павел Егорыч в амбаре у Гаврилова. Из всего, написанного Антоном для стрекозы, журнал отверг примерно столько же, сколько напечатал. Начинающий автор показал себя не хуже других, однако предпочел сосредоточиться на пародии. В юмореске, что чаще всего встречается в романах, повестях и тому подобном, Чехов высмеивает избитые литературные штампы, предпочитаемые пишущей братьей, и тем самым предвосхищает свое неприятие подобных приемов в более зрелые годы. Граф, графиня, со следами когда-то бывшей красоты, сосед-баром, литератор-либерал, обедневший дворянин, Музыкант-иностранец, тупоумные лакеи, няни, гувернантки, немец-управляющий, эсквайр и наследник из Америки. Семь смертных грехов в начале и свадьба в конце. Впрочем, в тот год Антон и читателей ничем не поразил, и семейного бюджета не поправил. Коля зарабатывал куда больше, а когда у него появлялись заказы на расписывание декораций или на портреты царя, Он не только кутил на широкую ногу, но и приносил деньги домой. Однако Чеховы по-прежнему смотрели снизу вверх на богатую шуйскую родню, а брат Митрофан, даже находясь под впечатлением от увиденных в журналах фамилий племянников, все еще считал москвичей бедными родственниками. Москвичи же никак не могли пустить корни, пока Антон учился в университете, они сменили десяток адресов. Весной 1880 года семья перебралась в новый дом, на той же Грачевке, принадлежащей священнику Приклонскому. Но даже при том, что кое-какой доход давали постояльцы, а у Вани была неплохая работа, Чеховых снова начали давить долги, в апреле Павел Егорович упрекал Антона. Примером тому служит долг неотданный два года за взятый из бакалейной лавочки товар. Меня потрясает всякое неправильное действие и вредит моему здоровью. Я тогда рад и доволен, когда со стороны детей соблюдается скромность, умеренность и аккуратность в жизни. Мишу я стал замечать, что он стал требовать чего не заслуживает. Жаль, что Коля не вникает в дело, пора уж ему образумиться и быть фундаментальным человеком. Художество бросил, а занялся таким делом, которое ему ничего не дает, ни денег, ни звания. Мне весьма неприятно, что наши с мамашей старание и направление ему дано прямое, а он по своей собственной пошел воле и желанию, сбился с дороги и погряз болото. Саша полжизни укоротил мне и потряс мое здоровье. «Антоша, друг!» Что я написал заметь! И дорожи этими словами, и передай братьям П. Чехов. Давая экзамены в апрельскую сессию, Антон получил по анатомии лишь тройку. У Александра, также изучавшего естественные науки, этот предмет шел на отлично. Вместе с братом и сокурсниками он топил свои горести в пунше и коньяке, шатаясь по питейным заведениям сокольнического парка. Как-то проведя веселую ночь с лоретками из салона де Антон с Александром написали Коле хмельное послание, а в приписке к Ивану Антон дал хвастливую эротическую аллегорию. — Переулки солил, да в целомудрие крем-тартара, молотком лампу вбивал. Дядя Митрофан не ведал об этом ни сном, ни духом. Получая от Антона реляции о его московском житье-бытие, он ходил с ними по домам и зачитывал за обедом соседям, священникам и родичам. На летние каникулы он позвал Антона в Таганрог, и тот с радостью принял приглашение, да и таганрогские власти дали понять, что выделенную ему стипендию следует получить лично в руки. Сокурсники Антона в начале лета тоже разъехались по домам. Коробов отправился на Урал, Зимбулатов — в Котломино. Тоже же до братьев Чеховых, то им не терпелось уехать подальше от чудачеств отца. Как-то раз, хватив лишку, он повздорил с постояльцем и потом пытался выгородить себя в письме к Антону. — Скандал непредвиденный. Дмитрий Тимофеевич Савельев хуже всякой бабы. Он у меня выпил три рюмочки, его и забрало. — «Ну, значит, никто ему, не попадайся?» Я очень жалею, что с ним разговаривал. Он, благодаря водочке, повернул мои слова в дурную сторону, перековеркал наизнанку все. Бог с ним! Я его извиняю. Но мне совестно перед Марией Егоровной Поливаевой и Каролиной Егоровной Шваско! Пфф. В то время как Александр решил провести лето в загородной усадьбе богатого друга Леонида Третьякова, Антон отправился к Василию Зимбулатову. Будущие медики препарировали крыс и лягушек и бродили по степям. Лишь потом он появился в Таганроге, где первым делом забрал в городской управе стипендиальные 75 рублей, из которых 15 переслал отцу. И все же, при отъезде в Москву 26 августа, ему пришлось просить у Зимбулатова аванс за квартиру. За месяц в Таганроге он порядком поиздержался. В июле Коля и Антон, как представители, так сказать, московских чеховых, вместе с Гавриилом Селивановым и дядей Митрофаном, приняли участие в пышном мероприятии города Таганрога свадьбе своего родича Онуфрия Лободы. Антон, по случаю, надел невероятных размеров шапокляк, который то и дело сдувало ветром по дороге в церковь. Коля отобразил события в злой карикатуре, которую Антон снабдил едкими подписями. Таганрог надолго запомнил и свадьбу, и карикатуру, которая осенью была напечатана в журнале «Зритель». Антон с Колей предусмотрительно покинули Таганрог вскоре после свадьбы. Антон разлучился с родным городом почти на 6 лет. Евгения Яковлевна отправилась с младшими отпрысками к Ване в Воскресенск. Оставшись в Москве, Павел Егорович одолевал Антона и Колю поручениями. Навестить отца Василия Бандакова, узнать, что слышно о старой няне, заехать в Твердохлебово. Ближний свет 600 верст от Таганрога. Поклониться гробу деда, аккуратно осведомиться о благосостоянии кредиторов, и не последнее дело, купить у Титова или на старом базаре у Яни Пол ведра сантуринского вина по четыре с полтина из-за те годы по окончании гимназии таганрогских сверстниц Чехова ожидала незавидная судьба. Все сколько-нибудь предприимчивые и способные выпускники отправлялись на учебу в университеты Москвы, Петербурга или Харькова. Под неусыпным родительским оком барышням оставалось бренчать на фортепиано да вышивать крестиком наволочки для подушек, Из женихов в городе были лишь купеческие чиновничьи сынки. Чистолюбием явно не страдавшие стать же акушеркой или учительницей для выпускницы гимназии означало обречь себя на тяжкий труд и лишение. Был еще один путь. Сбежать с заезжим актером или музыкантом, покрыв семью несмываемым позором. Девичья душевная тоска прозвучит элегией в поздних чеховских рассказах, отмеченных темой провинциальной неволи. В Москве среди бездушных и расчетливых красоток Антон скучал по бойким таганрогским гречанкам. В Таганрог они с Колей приехали в надежде на романтические приключения. Коля распускал перья перед Любочкой Камбуровой, называя ее «Царица души моей» дифтерит помышлений моих, карбункул сердца моего, а сам волочился за ее подругой котиком. Из всех таганровских барышей наиболее смелой оказалась Липочка Агали. В октябре она писала «Многоуважаемый Антоша или Антон Павлович, спешу ответить на ваше последнее письмо, за которое шлю вам пребольшое спасибо от себя и от мамы, Никто из ваших знакомых, барыши, не решается вам писать, боясь вашей критики над их правописанием. Но я не боюсь, так как я уверена, что вы не будете смеяться надо мною, вы ведь мой защитник. Селиванов не без цинизма поздравил Колю. Я очень рад, что так удачно и счастливо сложились ваши дела. Вы, кроме того, что... неразборчиво... принялись за ваше дело, которое может с пользой увенчаться успехом... неразборчиво поправить ваши финансы и приобрели натуру, которую, если не ошибаюсь, вы пользуетесь и в косе, и впрямь, то есть на холсте и простыне, а она и не дурна собой. Портрет я ее видел. Из Таганрога Антон привез с собой в Москву человеческий череп и украсил им свою комнату в новом доме на Сретенке. В ноябре 1880 года семейство Чеховых перебралось в более пристойный особняк, в Головином переулке. Домохозяйка, госпожа Голуб, явно прониклась симпатией к Антону. А чеховские квартиранты Коробов, Савельев и Зимбулатов съехали, найдя себе хозяев поспокойнее. Второй курс университета был нелегким. С утра студенты резали трупы, а по вечерам штудировали фармакологию. В начале 1881 года Медицина это мало от Антона гораздо больше времени, чем литература. В к начинающему автору несколько охладели. Стрекоза, отказывая ему, не стеснялась в выражениях, а ее редактор Василевский заявил напрямик: Не расцвев, увядаете, Очень жаль. На поиски более благосклонного печатного органа ушло полгода. Популярное издание. Начала вмешиваться политика. Цензура в том году стала столь суровой, что журналы, в которых Антон напечатал свои первые вещи, оказались под угрозой закрытия. Журнал «Свет и тени» был приостановлен на полгода из-за рисунка на обложке, изображавшего виселицу, сооруженную из перьев и чернильниц. Надпись под ним гласила «Наше оружие». Для разрешения насущных вопросов у публики отпало настроение шутить. К весне атмосфера стала еще более гнетущей. 1 марта в Петербурге народовольцы убили императора Александра II. По городу прокатилась волна арестов, а перед послами иностранных держав устроили варварский спектакль. Виновные были казнены на виселице пьяным палачом. Московских профессоров, призвавших Александра III отсрочить исполнение смертного приговора, лишили места. И хотя царская семья была убеждена, что Бог покарал Александра II за прелюбодеяние и подрыв самодержавия, это не облегчило участи заговорщиков. Александр III, солдафон по натуре и поклонник Бахуса, сделал блюстителем нравов своего наставника – прокурора Святейшего Синода Победоносцева. Последний считался интеллектуалом. Он взял на себя смелость наставлять Достоевского в его работе над братьями Карамазовыми. Он держался взглядов, что государство существует лишь для того, чтобы приготовлять граждан к загробной жизни. А необузданная пресса, по его мнению, нисколько не помогала спасению души, Число фискалов умножилось многократно. Анисим Петров, приехавший к Чеховым на месяц из Таганрога, похоже, следовал указаниям свыше. Студенчество заволновалось. По воспоминаниям Николая Коробова, Антон активного участия в общественной и политической жизни студенчества не принимал. Однако по поводу антисемитизма он высказался открыто. Когда его бывший одноклассник Соломон Крамарев, жалуясь на притеснение евреев в университете Харькова, написал ему «Жидов бьют теперь всюду и везде, от чего не нарадуются сердца таких христиан, как ты, например», Антон выразил ему горячую поддержку «Приезжай учиться и поучать в Москву, таганрожцам счастливица в Москве, Биконсфильдов, Ротшильдов и Крамаревых, «Не бьют и не будут бить. Когда в Харькове будут тебя бить, напиши мне, я приеду. Люблю бить вашего брата-эксплуататора». Той же весной Антон утвердил себя главой семьи, строго выговорив Александру за пьянство и семейные склоки. «Быть пьяным? Не значит иметь право срать другому на голову?» Напечатать ничего не удалось. Возможно, он был занят своей первой из уцелевших пьесой, громоздкой мелодрамой, получившей известность по имени главного героя Платонов. Из машинных воспоминаний, которые, впрочем, больше похожи на легенду, следует, что ему дважды пришлось переписывать текст и передавать его актрисе Ермоловой. Она пьесу отвергла, и Антон больше никогда не возвращался к рукописи. Ее сценическое воплощение было рассчитано на пять часов, а текст изобиловал штампами и провинциализмами, и все-таки Платонов послужил исходной моделью для чеховской драматургии, центре сюжета, идущая с молотка имение, которое никто не в силах спасти. Даже странные доносящиеся из степной шахты звуки отзовутся позднее в Вишневом саде, главный герой, мечтая как впоследствии дядя Ваня о поприще то Гамлета, то Колумба, растрачивает жизнь в бессмысленных романах, а врачу не удается предотвратить самоубийство. Автору не хватает знания законов сцены. Он грешит длиннотами и не блещет остроумием, однако в нелепости происходящего, в чувстве обреченности и во множестве литературных аллюзий, начиная с Шекспира и кончая Захер Мазохом Безошибочно узнается Чехов-драматург. Пьеса показала, что Чехов способен на крупные, серьезные работы. В июне 1881 года один из рассказов Антона был, наконец, принят будильником. Потом пройдут месяцы, прежде чем он станет постоянным автором журнала. Однако, общаясь с редакцией, Антон сполна вкусил литературной поденщины и окунулся в журналистскую богему. Владельцем будильника был бесталанный пройдоха, а один из редакторов, Петр Кичеев, был замешан в убийстве студента. К лету жизнь стала спокойнее, и можно было подумать об отдыхе. Один лишь Ваня не мог покинуть своего места в Воскресенске, поскольку получил указание от Павла Егоровича «Никуда не отлучайся!» Приготовься встретить с подобающей честью своих мамашу, брата и сестру. В конце июля Антон приехал в Воскресенск, где его ждали мать и младшие Чеховы. Здесь же, если судить по его письму к шуйскому родственнику, у него снова был сильнейший приступ перитонита, того самого, от которого он чуть не погиб, будучи мальчишкой. Оправившись, он взялся помогать врачам. В больнице села Чикина неподалеку от Воскресенска, и благодаря им же, особенно Петру Архангельскому, укрепился в своем призвании. Весь август напролет Антон заботливо ухаживал за больными крестьянами, бесконечной чередой тянувшимися в больницу за помощью. Доктору Чехову пришлось иметь дело с рахитом, глистами, дизентерией, туберкулезом и сифилисом болезнями, имевшими широкое распространение среди российского крестьянства. Глава 10. Зритель. Сентябрь 1881, июнь 1882 года. В сентябре 1881 года студенты медики приступили к изучению новых предметов: диагностики акушерства и гинекологии. Тогда же они получили возможность иметь дело с живыми пациентами. Центральное место в учебной программе занимала венерология, скрывавшаяся под обобщающей формулировкой кожные болезни и приносившая немалый доход многим практикующим врачам. В российских городах, как и во Франции, состояние здоровья проституток регулировалось обязательным медосмотром. В Москве их толпами гоняли на проверку в полицейский участок, девиц из публичного дома два раза, а так называемых внештатных желтобилетниц раз в неделю. Начинающий врач мог неплохо на этом заработать. Тем, чтобы пресечь распространение сифилиса в городах, эту унизительную процедуру, несмотря на протесты прогрессивных медиков, никто не собирался отменять. Как впоследствии выразился Антон, врач становился крупным специалистом в этом департаменте. Если у Чехова и были проблемы с женщинами в том смысле, что близость с ними непременно должна быть легкомысленной, порой анонимной и не предполагающей эмоциональной привязанности, то эти проблемы вполне могли иметь причиной его свидания с проститутками из салона Давареты, Соболева переулка с Малой Бронной, с которыми он встречался не только по долгу службы. Он никогда не отрекался от них, даже заведя знакомство с более пристойными женщинами. С ностальгией вспоминал студенческие годы и тогдашнее свое увлечение – балерину, благоухавшую конским потом. первые три года московской жизни подругами Антона были безымянные обитательницы домов под красным фонарем, Благодаря литературе чеховский круг общения стал намного шире. Его пригласили сотрудничать с журналом «Зритель», выходившим в Москве иногда раз в неделю, а иногда и чаще. Этот печатный орган на Страстном бульваре обеспечил работой четверых братьев Чеховых и стал для них своеобразным клубом. Александр служил здесь секретарем редакции, Коля подрабатывал иллюстратором, Антон регулярно поставлял юмористические рассказы, а Миша, забегавший туда после школы, иногда делал переводы и сервировал чай. Всеволод Давыдов, основатель журнала и его главный редактор, был, в отличие от Кичеева, из Будильника вполне в здравом уме и более доброжелателен, чем Василевский из Стрекозы. Лучшие свои работы Коля создал, будучи в «Зрителе», где его любили не только коллеги, но и секретарша. Анна Ипатьева Гольден, прожившая с ним семь лет в гражданском браке. В жизнь Антона вошла тема трех сестер, и в последующее десятилетие братьев Чехова свяжут отношения, по крайней мере, с пятью сестринскими трио. Анна, Анастасия и Наталья Гольден оставили в жизни братьев особенно глубокий след. Анастасия Путята Гольден, как и ее сестра Анна, работала в редакции секретаршей и сожительствовала с Николаем Пушкаревым, редактором журналов «Свет и тени» и «Мирской толк». Только младшая из сестер Наталья была не замужем. Встретив Антона, она полюбила его на всю жизнь, в то время как его ответных чувств хватило лишь на два года. Анна и Анастасия – были статными блондинками, которых недоброжелатели окрестили кличками «Кувалда номер один» и «Кувалда номер два». Наталья Голден на них не походила. Это была хрупкая девушка еврейской наружности, с вьющимися темными волосами и носом с горбинкой. О происхождении сестер Гольден известно лишь то, что они были из семьи евреев-выкрестов. В начале 80-х годов Эти женщины с несколько скандальной репутацией накрепко привязали к себе и Антона, и Колю. Брат Александр нашел свою любовь в другой редакции. Написанный им рассказ «Карл и Эмилия» произвел сильное впечатление на сотрудников будильника, а сам автор покорил сердце секретарши Анны Хрущевой-Сокольниковой. Она вытеснила из жизни Александра сестер Поливаевых, стала его гражданской женой и родила ему троих детей. Посидевшая и располневшая Анна была на восемь лет старше Александра и к тому же страдала туберкулезом. От первого брака она уже имела троих детей, и поскольку была виновницей развода, то по законам Русской Православной Церкви не могла повторно выйти замуж. Павел Егорыч, с одобрения Евгении Яковлевны и Антона, отказался признать детей Анны и Александра своими внуками. Евреев же Павел Егорович уважал и отмечал еврейскую Пасху столь же истого, как и православную. Незамужняя Наталья Гольден возражений у него не вызывала, равно как и то, что Антон иногда ночевал у нее дома. Антон оставался у Натальи под предлогом подготовки к экзаменам. Так или иначе, в доме Чеховых он жил в одной комнате с Мишей, и об уединении не могло быть и речи. Коля, Антона и Наталья стали называть друг друга Наташа Ву и Антошеву. Ву. Итак, любовь и литература связали Колю и Антона со зрителем, а Александра с будильником. Благодаря Анне Сокольниковой Антон через год печатал свои рассказы и в будильнике, а через Анастасию Путяту Голден познакомился с редактором «Света и тени» и «Мирского толка» и стал сотрудничать с этими журналами. Богемный мир московских еженедельников и кафе-шантанов, таких как «Салон до Варьете», куда наведывалось пишущие братья, давал Антону возможность не только повеселиться, но и излить на бумаге критическую желчь. Одна из подобных заметок появилась в октябре после его визита в «Салон» В компании двух богатых родичей из Шуи Ивана Лядова и его шурина Гундобина, которого Чехов окрестил Мухтаром в честь турецкого генерала, воевавшего с русскими на Кавказе. Подпиши Антон статью своим настоящим именем, и для всех Чеховых двери салона были бы навсегда закрыты. Заметки салон живописует барышень салона всех этих Бланш, Мими, Фанни и М приехавших в Россию в поисках счастья и успеха и оказавшихся в сомнительных кафе-шантанах, куда пришли развлечься Коля, Иван Иванович и Мухтар, главный критический выпад автор, скрывшийся под псевдонимом Антоша, приберег под конец заметки. Он советует хозяевам брать деньги с посетителей не за вход, а за выход, и тогда выручка салона возрастет куда быстрее. Антон не раз направлял против салона свое сатирическое перо. Возможно, по этой причине заведение было в конце концов закрыто и заново открылось в 1883 году под названием «Театр Буф». Сарказм чеховской заметки. Несколько не вяжется с Колиной иллюстрацией в полный разворот, на которой любовно изображены кокетливые, так называемые, «хозяйки», лихие танцовщицы Канкана – И азартные картежники, в сентябре все еще под впечатлением от шумной семейной свадьбы, тетушка Марфа Лобода поздравляла Антона с писательским успехом. Ей было невдомек, какой сюрприз приготовили для своих родичей племянники. Недолго Таганрог восхищался молодыми талантами. В октябрьском выпуске зрителя, в том самом, где была напечатана сатира «Салон до вариете, появилась Колина карикатура, Свадебный сезон с подписями Антона, члены семейства Лобода, Чеховы и Гавриил Селиванов увидели свои физиономии среди гостей. Пьяный Митрофан, жених Ануфри Лобода, глуп как пробка женится из-за преданого Гавриила Селиванова Антон назвал Дон Жуаном. Скандал разразился после того, как в Таганрог приехал Александр. Он советовал в письме Коле и Антону. «Если вам обоим дороги ваши бока, то не советую вам ездить в Таганрог. Лободины, Селиванов, Сродники и Южики все сплошь серьезно обозлены на вас за свадьбу, в зрители. Здесь на эту карикатуру смотрят, как на выражение чернейшей неблагодарности за гостеприимство. Узнал я это Ситце. Вчера приехал Селиванов, и я сегодня побывал у него». Он скоро объяснился следующей речью. Я вам скажу, что это со стороны Антона Павловича и Николая Павловича низко и недобросовестно почерпать материалы для своих карикатур из тех домов, где их принимали как родных. Я не знаю, чем я заслужил это оскорбление. Антона эти волнения ничуть не тронули. Он ответил, что «Лободинские номера нам все не нравятся, начиная с Ивана Ильича и кончая им, Аносей, Ануфрием». У Чехова вообще был своего рода моральный изъян. Несмотря на отзывчивость и способность к глубокому сопереживанию, он никогда не мог понять, за что обижаются на него люди, чью частную жизнь он выставил на посмешище. Митрофан Егорыч, по всей видимости, никогда в жизни не напивался допьяно, и карикатуру в зрителе предательством. «Как это издевательство можно увязать с Антошиными заверениями в любви?» Тетя Марфа прекратила переписку с ним на несколько лет, не отвечал на письма Антона и Гавриил Селиванов. Милейшая липочка Агали, возможно, та самая красавица, которая была высмеяна в карикатуре, как царица Бала, тоже перестала писать ему. Еще не раз Антон в своих рассказах смущал и унижал близких ему людей, но никогда не признавал этого, и тем более не раскаивался в том, как скверно он с ними обошелся. Впрочем, теперь он избрал для своих нападок цель куда более солидную. 26 ноября 1881 года, после гастролей по Америке и в Вене, в Москву пожаловала знаменитая французская актриса Сара Бернар, собираясь дать в Большом театре 12 спектаклей «Дама с камелиями», «Дюма сына», Московские критики отозвались о ней не слишком лестно, однако больше всего ей досталось от Антоши Чехонте в ноябрьских и декабрьских выпусках зрителя. Отказав Таре Бернар в актерском таланте, Чехов объявил ее безжизненной, скучной и недостойной его пера. «Плати ему, редактор, хоть 50 копеек за строчку». Приговор его был жестоким. «В ней нет огонька» который один в состоянии трогать нас до горючих слез, до обморока. Каждый вздох Сары Бернар, вся ее игра есть не что иное, как безукоризненно и умно заученный урок. Потом и в собственной пьесе Чехова появится похожая актриса Аркадина в чайке. Это любующаяся собой эгоистка, которую следует поставить на свое место. Лицензии на выступления Сары Бернар стали первым пушечным залпом в войне, которую Чехов как драматург, а впоследствии Станиславский как режиссер повели против театральных знаменитостей со всей их претенциозностью. Как и в случае с Салоном до Антон благоволил к актрисам в частной жизни и не жаловал на публике. Чехов постепенно утверждал себя как журналист. Наведываясь в будильник, он виделся там с самым отчаянным московским репортером Гилеровским, или дядей Гиляем, человеком, на котором держался лучший печатный орган столицы, Московская газета. Колю с Антоном как-то пригласили войти в основателей Московского гимнастического общества, в те годы Антон был широкоплеч и мускулист, первым, кого они увидели, придя в гимнастический зал. Был чемпион России по боксу Селецкой в поединке с дядей Гиляем. В Антон увидел идеал всесторонне одаренной личности. Самому ему не довелось посещать воровские притоны у хитрого рынка, пить ведрами водку, выкорчевывать вручную деревья, останавливать за задок несущийся экипаж, укращать дикую лошадь, выводить из строя силомеры в саду «Эрмитаж» вносить на руках друзей в отходящий поезд и совершать какие-либо другие из легендарных подвигов дяди Геляя. Однако, вознамерившись впоследствии стать журналистом, исследователем и земледельцем, а также врачом и писателем в одном лице, Антон явно следовал примеру Гелеровского. Насколько позволяла бдительная цензура, Антон обращался к криминальным темам. В 1881 В 1882 годах три крупных скандала взбудоражили Россию. Произошедшая 30 июня 1882 года на Московско-Курской железной дороге Кукуевская катастрофа, в которой под сорвавшимся с насыпи поездом погибли десятки пассажиров, дело Рыкова, тянувшееся вплоть до 1884 года, связанная с растратой миллионов рублей директорами банков и арест таганрогских купцов и таможенников, замешанных в контрабанде во всех трех случаях, виновные понесли столь мягкое наказание, что мало у кого после этого осталась вера в неподкупность властей. После Кукуевки люди стали опасаться путешествий по российским железным дорогам, а правительство запретило обсуждать в прессе подробности подобных катастроф. В рассказах Чехова зазвучала нота того мрачного недоверия к железной дороге, которую мы слышим в Анне Карениной или идиоте. Дело Таганрогской таможни напрямую коснулось семьи Чеховых. В июне 1881 года Александр окончил Московский университет. Желая поселиться одним домом с Анной Сокольниковой и подальше от строгого ока Павла Егорыча, он получил место в Таганрогской таможне, освободившееся после ареста одного из проштрафившихся чиновников. К середине 1882 года заработки Антона, зрителей и будильники заметно поправили финансовое положение семьи. И тем не менее он не отказался под Пасху репетировать семилетнего сына сенатора Яковлева. Его пригласил к сотрудничеству солидный иллюстрированный еженедельник Москва, и в соавторстве с Колей он взялся писать роман-миниатюру «Зеленая коса», повествующая о жизни обитателей усадьбы на Черном море, и снова его персонажи были похожи на реальных людей. Это художник Чехов Мария Егоровна, очевидно Поливаева, Напоминающий самого Антона безымянный рассказчик, он обучает дочь героини немецкому языку и устройству ловушек для щеглов. Зеленая коса показала, что Чехов способен пародировать жанр бульварного романа, пользовавшегося у публики большим спросом. Следом и Курепин стал заманивать его предложением написать для будильника стилизацию, которую бы публика приняла за чистую монету. В результате появилось сочинение под названием «Ненужная победа», которое журнал печатал с продолжением с июня по сентябрь и которое принесло Антоше Чехонте несколько сотен рублей. Пародия содержит все атрибуты бульварного романа. Певица, сначала безвестная и несчастная, а потом увенчанная славой и отчаянно влюбленный в нее благородный господин Читатели приняли безделицу за переводной роман венгерского писателя Мора Йокаи. Работая над повестью, Антоша Чеханте нещадно эксплуатировал свой писательский талант. Летом 1882 года, сдав университетские экзамены, Чехов сделал первый шаг на пути к серьезной литературе. Опубликованный в Москве рассказ «Барыня» изобилует расхожими штампами. Это и эгоистичная, сластолюбивая вдовушка, и злокозненный поляк-управляющий, и честный крестьянин, и бурная развязка и обличительный гнев повествователя. Тем не менее, рассказ предвосхищает более зрелые вещи. Из барыни вышли и поздние чеховские рассказы об угнетенном крестьянстве, и его проза середины 80-х годов. Один из мотивов которой чувственность переходящая в жестокость. Успех настолько окрылил Чехова, что одного псевдонима ему показалось мало, и от Антоши Чехонте отпочковались «Человек без селезенки» и «Господин Балдастов». Подредив Колю иллюстратором, Антон собрал 160 страниц своих лучших рассказов, чтобы опубликовать их книгой. Продажей решил заниматься сам. Альманах имел несколько вариантов названий «Шалопаи» и «Благодушные», «Шалость» и «На досуге». Однако 19 июня 1882 года цензор отклонил его прошение. В повторном прошении Антон указал, что рассказы уже печатались в подцензурных изданиях и поначалу возражений не последовало, Однако потом тучи на общественном небосклоне сгустились, и книга была отвергнута в корректурных листах. Чтобы содержать семейство, Антону пришлось бы поставлять в московские еженедельники не меньше сотни рассказов в год. Ваня, однако, был уже материально независим, да и Александр, собираясь занять пост в таможне, мог рассчитывать на приличное жалование. Между тем Маша и Миша продолжали учиться, А Коля и Павел Егорович семейный бюджет поправляли слабо. Были и другие их девенцы: тетя Фенечка, Гончая Корбо, и кот Федор Тимофеевич, которого принес в дом Александр, обнаружив в надворном туалете. Когда Федор Тимофеевич устраивался на коленях у Антона, тот умиротворялся, и именно к этому коту он впервые обратился со словами, которыми затем охарактеризовал и себя, и братьев. Кто бы мог ожидать, что из нужника выйдет такой гений?